СНОВА СТЕФАН Март 2020 года, сентябрь 2006 года Стефан сидит, разнообразие ради, ни на работе, ни дома, ни в своем вечном пасмурном теплом сентябрьском саду, ни в пивной, ни в кофейне, ни на холме, ни на крыше чужого сарая, ни под мостом, а в полупустом автобусе у окна. Иногда он так развлекается, садится в первый попавшийся автобус или троллейбус и едет, без всякой цели, просто катается, пока не надоест. Для того, кто родился, черт знает сколько столетий назад, городской пассажирский транспорт – увлекательный аттракцион, даже лучше, чем лифты. Поездка гораздо дольше, и можно смотреть в окно. В общем, Стефан сидит у окна в полупустом автобусе номер 13, которая вот прямо сейчас проезжает через район Маркучай, похожий на большое село хотя от вокзала, который находится в центре, он совсем близко. Даже с остановками и светофорами всего-то десять минут. Стефан смотрит в окно на пустые, почти деревенские улицы и заборы, за которыми чернеют голые мартовские сады. Слушает разговоры шумной компании рыбаков, столпившихся на задней площадке и азартно рассуждающих о наживках. «На макуху леща не поймаешь, лещ любит мотыля». Все это действует так умиротворяюще, что Стефан почти засыпает, уткнувшись носом в теплое от его дыхания стекло. Он сейчас в кои-то веки чувствует себя не хозяином места и времени, а невесомой щепкой, подскакивающей на волнах. Такие моменты для Стефана редкость и огромное счастье. Не потому, что всю жизнь мечтал стать беспомощной щепкой, а потому, что он всем своим чутким телом ощущает это неизъяснимое море. Незримое, не называемое, сущее сразу во всех мирах. В кармане вибрирует телефон. Звонить ему по идее могут исключительно по работе. В консенсуальной реальности такого номера нет. Консенсуальная, то есть общепринятая реальность от английского consensus reality, психологический термин, обозначающий такое описание реальности, в отношении которого достигнуто неосознанно общее соглашение между людьми. Но Стефан в кои-то веки не обращает внимания на звонок. Полчаса любое дело потерпит. С несвойственным ему пофигизмом, думает он, мир без меня не рухнет, то есть рухнет, конечно, но не весь сразу, и уж точно не в первые полчаса. В конце концов, безмятежно качаясь в волнах неизъяснимого моря, думает щепка Стефан, я мог вообще на свет не родиться, или в младенчестве помереть, или не справиться с шаманским призванием или так распрекрасно с ним справиться, что сразу в мир духов навсегда усвистать и не приносить никакой общественной пользы. И не было бы здесь ни граничной полиции, ни сверхъестественных старших духов-хранителей, способных с этим городом совладать, ни десятков открытых проходов в неведомое, да вообще ничего. Кромешный сиротский приют для голодающих низших духов, как во всех остальных, по сути, граничных, а по факту обычных человеческих городах. Но я молодец такой родился и выжил, и с призванием справился ровно настолько, чтобы целиком из этой смешной реальности не исчезать. И такую прорву дел натворил, словно меня тут полсотни амбалов, а не один массавик затейник на весь детский сад. Так что какие-то несчастные полчаса идеального отпуска я совершенно точно кармически заслужил, весело заключает Стефан, и телефон умолкает, больше не щекочет бедро. Стефан идет по дальней окраине парка Бельмонтас к подвесному мосту. Направление он всегда правильно чувствует, но дороги сейчас не видит, поэтому пробирается напролом через лес, который считается парком. Это нормально. В нашем городе все леса притворяются парками. Им трудно, а пользы от этой хитрости много. По крайней мере, людям понятно, что парки нельзя вырубать. И город очень доволен. Ему нравится не просто стоять окруженным лесами, а сквозь них прорастать стефан вышел из автобуса наконечные примерно четверть часа назад вроде давным давно должен был очнуться собраться прийти в себя потому что быстрая ходьба по пересеченной местности скажем так убедительно мотивирует на прояснение зрения и за компанию с ним ума но вместо этого он все глубже погружается в сон на его о невидимом море качающем его на волнах и это такое счастье что нет от дураков отказываться думает стефан пусть боюкает пусть уносит Да хоть с концами себе забирает, пусть, потому что это неизъяснимое море и есть настоящая цель шамана, его тайная родина, драгоценная суть, а все остальные дела, какими бы важными ни казались, просто подготовка к тому, чтобы однажды нырнуть. Тем не менее, руководствуясь, скорее инстинктом, чем осознанной необходимостью, Стефан идет куда надо и добирается до подвесного моста над Вильняле. В этом месте узкой и такой быстрой, словно она настоящая горная река. Речка Вильнялия любит Стефана. Она всегда ему рада и, завидев издалека громко, разборчиво, почти человеческим голосом кричит. «Привет!» — интересуется. «Ты принес мне выпить?» — сердится. «Ты почему не здороваешься?» — огорчается. «Эй, ты чего? Это же я!» На этом месте Стефан наконец приходит в себя, можно сказать, просыпается и удивленно оглядывается по сторонам. Что-то явно не так. Осталось понять, что именно. Давай, включайся, пожалуйста, дурная моя голова. В том, что Стефан стоит на подвесном мосту, а тот, вопреки инженерному замыслу, раскачивается, как качели. Нет ничего необычного. Этот мост под его ногами всегда ведет себя так, что позади осталась своего рода просека, узкая полоса, только не вырубленная, а преждевременно зазеленевшая, тоже нормально. Стефан по весне так на все деревья воздействует, своим присутствием буквально вынуждает их зазеленеть до срока, когда забывает держать себя в руках. Что река разобиделась, но так имеет право, сам бы на старого друга, который мимо бежит, и рассерчал. Но вот это сладкое счастье погружения в вечное неизъяснимое море выглядит подозрительно. Не те мои годы, думает Стефан, чтобы так долго кайфовать не по собственной воле. А я не делал усилий, чтобы продлить удовольствие, я такого решения не принимал. Это похоже на щедрый подарок, — наконец понимает Стефан. Значит, должен быть и даритель. Интересно, кто это так меня вечностью приласкал? эна что ли, вернулась, чтобы обнять на прощание? Да ну, не может такого быть. Бездна так скоро не возвращается туда, откуда только что аккуратно, красиво, вся целиком ушла». Однако на Эне свет клином не сошелся, есть и другие, безные и прочие удивительные существа. Стефана не то чтобы осенило, но он в последнее время только и думал, что об этих других. Гадал, грядет ли обещанное вычитание, и что это будет за ужас, или Эна просто любит припугнуть способную молодежь, чтобы особо не расслаблялась и, прости господи, духовно росла. Последнее более чем вероятно, хотя раньше педагогических вывихов за нее вроде не замечал. Но на то и бездна, чтобы преподносить сюрпризы. У каждой бездны свой характер и свои предпочтения. Но в принципе любая бездна вмещает в себя абсолютно все. Во всяком случае, думает Стефан, это неведомо, чье присутствие пока совершенно не похоже на какое-то вычитание. Скорее на умножение и даже на возведение в степень. Такое «ладно, пусть будет, договорились, давайте еще». Но он и сам понимает, что пока настолько не в форме, насколько это возможно. Пойди адекватно оцени ситуацию, когда счастливой щепкой болтаешься в вечных волнах. В таком состоянии трудно сохранять ясный взгляд. Но трудно, это уже давно не проблема. Работа не волк, а прирученная собака. Никуда от тебя не денешься. Позовешь — прибежит. В смысле, если захочешь, справишься с чем угодно, в любом состоянии, как уже многократно справлялся. А то интересно, — ухмыляется Стефан, — где бы я сейчас был? Первым делом Стефан уходит с моста. Нет лучше опоры, чем земля под ногами, если ты хозяин этой земли. С воздухом не настолько просто, и с водой не особо. По-настоящему просто становится только, когда стоишь на земле. На берегу, обернувшись, он говорит реке, «Извини, дорогая, считай, что был в доску пьян, с меня причитается, все, что ты пожелаешь, но не прямо сейчас, не серчай». Речка журчит довольно сердито, но только для виду, чтобы Стефан не решил, будто ему все вот так сразу прощается и больно много о себе не воображал. На самом деле река, конечно, все сама понимает. Реки всегда насквозь видят нас. Поначалу Стефан просто идет через парк в сторону центра, без фокусов, в смысле даже не пытается колдовать. Сперва нужно привыкнуть к новому блаженному состоянию. Теперь что, снова всегда так будет, как в юности, — восхищенно думает Стефан, — сплошной непрерывный кайф, в ходе которого все получается с почти пугающей легкостью. Но не то, что ты задумывал изначально, а то, что само захотело случиться через тебя. С другой стороны, если уж тогда уцелел и постепенно научился себя контролировать, значит, сейчас тем более справлюсь, особенно если немедленно выпью пиво. Надо хоть как-то притормозить. Ресторан в парке работает только летом, а магазинов тут нет. Но когда Стефану что-то по-настоящему надо, он немедленно получает желаемое. Зная об этом, он обычно старается сдерживаться, чтобы не умножать и без того разгулявшийся в городе хаос. Как бы не уверял его Нёхисе, крупный специалист в подобных делах, что это у нас пока вообще никакой не хаос, а можно сказать учебный этюд на тему для начинающих исполнителей, человеческий город есть человеческий город, и меру все-таки надо знать. Однако сейчас не до меры, поэтому под ближайшим кустом на пне сидит молодой человек в форме кассира сетевого супермаркета Риме. Их легко опознать по ярко-красным жилетам, кепкам и воротничкам. В руках у него три бутылки пива Хугарден с кориандром и апельсиновой цедрой. Очень неплохой вариант. И, поскольку Стефан, как уже говорилось, не особо любит халяву, маленький и беспроводной терминал для оплаты картой. Это с учетом контекста ужасно смешно. Бедняга дико озирается по сторонам в полной уверенности, что заснул на работе и надо немедленно просыпаться, пока покупатели шум не подняли, и менеджер не засек. Стефан забирает у него пиво, и продавец исчезает, не дожидаясь оплаты. «Ладно», — думает Стефан, — «не велика беда. Спишут, небось, потом, как мелкую кражу. Не возвращать же парня назад». Две бутылки Стефан рассовывает по карманам, а третью немедленно открывает и пьет, исключительно ради наступления полной и окончательной трезвости. «С таким же успехом я мог бы выдуть банку компота», — сердито думает он, — «примерно на середине бутылки и по собственной внутренней интонации тут же понимает, что ругается не по делу. Пиво-то отлично зашло». То есть Стефан все еще беспредельно счастливая щепка, объятая волнами вечности, но уже наделенная чудесной способностью испытывать недовольство по пустяковому поводу, причем совершенно несправедливое. Пиво-то помогло. Все-таки очень смешно я устроен, думает Стефан, как будто нарочно для развлечения высших духов, которые могут глядеть на нашу жизнь, как люди смотрят кино. Хорошо бы узнать, когда-нибудь это меня специально таким создали, чтобы поднять рейтинг всем надоевшего унылого зрелища или случайно получилось само. Через полчаса Стефан уже настолько в рабочей форме, насколько это возможно, в состоянии безмятежного кайфа, который явно не собирается окончательно его покидать он идет по улице Полоцко не простым колдовским, а суровым и честным хозяйским шагом, утверждая свое присутствие в городе даже более мощно, чем делает это всегда, только с иной, необычной для него интонацией. Скорее, какое же счастье, чем традиционное в таких случаях твою мать. Ладно, ничего не попишешь. Пусть будет счастье. Куда от него деваться? Может, с таким настроением даже лучше встречать неизвестность. До сих пор просто не было случая сравнить и узнать. Хозяйский шаг сам по себе приглашение для всякого гостя приблизиться и представиться. Не совсем ультиматум, но что-то вроде того. Однако, когда имеешь дело не с прожорливой мелочью нижнего мира и не с какими-нибудь заплутавшими демонами из зыбких потусторонних реальностей, а с высшими духами, которые по умолчанию гораздо больше и сильнее тебя самого, глупо рассчитывать, что они вот так сразу послушаются. Можно только надеяться на их снисходительность и любопытство, а общий язык уж как-нибудь да найдется. По крайней мере, до сих пор всегда находился. С точки зрения высших духов Стефан ужас какой обаятельный, потому что формально почти человек, смешная мелкая штучка, а по сути очень на них похож. Вот и сейчас, не мгновенно, но все-таки быстро, трех кварталов хозяйским шагом еще не прошел, Стефан получает ответ, внятный, насколько это вообще возможно. Что-то вроде «иди домой, жди гостей». На самом деле все, конечно, гораздо сложнее. Это не обещание, не совет, не приказ, не голос, звучащий в ушах, не предчувствие, не видение, а просто непреложное знание, что в твоем доме очень скоро объявятся гости, и хорошо бы прийти туда первым. Горячее звонкое знание медового цвета, гладкое, полупрозрачное и тяжелое, словно кусок янтаря. В пересказе так себе выглядит, зато когда ощущаешь, получается столь внятно и убедительно, что будь ты хоть триста раз великим шаманом, а как миленький сворачиваешь в винную лавку, покупаешь там бутылку розе из Апулии, которого сроду не пил, нелепое с твоей точки зрения луковое печенье, Дурацкие сырные сухари, и с этими, то ли боевыми трофеями, то ли, прости господи, защитными амулетами, несёшься кратчайшей дорогой домой, на ходу набирая номер, полдня безуспешно пытавшийся до тебя дозвониться кары. И говоришь, не давая ей вставить ни слова. — Значит так, дорогая, всё потом, я занят по горлу. Чем именно, сам пока толком не понял, поэтому объявлюсь ближе к вечеру. А ну, или не объявлюсь. Дом Стефана — то еще место. Там всегда 21 сентября 2006 года. Точнее, Стефан живет там только в этот день. Во все остальные дни это обыкновенный двухэтажный дом на улице Даукшос. В этом районе до сих пор сохранилось несколько совершенно деревенских с виду домов. Дом старый, но все еще крепкий. Недавно там сменились хозяева и сделали капитальный ремонт. Но Стефана все это не касается. Важно только, что 21 сентября 2006 года, когда он впервые туда вошел, в доме никого не было, так уж все удачно совпало. Квартиранты из мансарды уехали, новые пока не нашлись, а хозяйка кафе, которая в ту пору занимала весь первый этаж, заболела, и никто не смог ее подменить. Так что в этот день Стефан в доме полный хозяин, а все остальное время он там и не живет. На самом деле ничего подобного Стефан устраивать не планировал. Он вообще понятия не имел, что такое возможно. Поселиться не просто в доме, а в одном из прошедших дней. Когда-то, собственно, понятно, когда, 21 сентября шестого просто так туда завернул. Ему сад за низким забором понравился. Захотелось немного там посидеть в зарослях аллеющего девичьего винограда среди отцветающих мальф. А когда уселся в одно из старых садовых кресел, Вдруг понял, что момент сейчас идеальный, один из лучших за всю его долгую жизнь. Теплый пасмурный сентябрьский день, старый запущенный сад, удобное кресло, никаких срочных дел. И почти невольно подумал, вот бы мне всегда так сидеть. Вечно, но при этом не постоянно, а с перерывами на остальную интересную жизнь. Друзья уверены, Стефан тогда договорился с временем и как-то его уболтал но с временем договаривался не сам Стефан, а город. Он давно о чем-то таком мечтал, наслушался байк Нехеси о нелинейности времени, ничего толком не понял, но это как раз нормально, он же все-таки человеческий город, людьми построен и населен, поэтому мыслит более-менее по-человечески, а людям про нелинейное время не положено понимать. Но отсутствие понимания не помешало городу захотеть себе такую игрушку. А непонятном, собственно, даже проще мечтать, В общем, город давно хотел, чтобы в нём завелось нелинейное время. И Стефан, конечно, об этом знал, но понятия не имел, как такое можно устроить. Да и что потом с этим нелинейным временем делать, совершенно не представлял. И тут вдруг всё так удачно совпало. Тёплый пасмурный день, восхитительный сад, самое удобное в мире кресло и желание. Нет, не самому остаться в этом моменте навечно, а оставить его себе навсегда. И старый дом, который сразу же захотел стать домом Стефана, и девичий виноград, не желающий увидать, и город, приподнявшись на цыпочки от волнения, почти взаправду, так что асфальт в тот момент потрескался сразу на множестве улиц в разных местах, все так сильно хотели одного и того же, что чудо взяло и случилось, можно сказать, само. Эту хитрость Стефан сам еще молодым придумал, а гораздо позже узнал, что заново изобрел один из фундаментальных принципов высшей магии — быть внимательным к желаниям мира, в котором находишься, и когда они совпадают с твоими, свою волю с волей мира объединять. Мало того, что дело сделаешь, так еще и с миром подружишься. Мир запомнит, что ты хороший помощник, и сам начнет в ответ тебе помогать. С тех пор, всякий раз, когда Стефан приходит в дом на улице Даукшос, один или с гостем, это как раз все равно, оказывается, что он пришел туда не сегодня, не послезавтра, а 21 сентября 2006 года, когда ни в саду, ни в доме не было никого. Он ничего специально для этого не проделывает, не читает никаких заклинаний, даже в бубен не бьет на пороге. Просто так получается. Неизменно. Всегда. Порой Стефан думает, что существование этого островка, остановившегося времени в центре человеческого города, наверняка нарушает вселенское равновесие, или что там у нас нынче вместо него, и сам понимает, что это безобразие когда-нибудь придется прекратить. Но это как раз не проблема. Ломать, не строить, отменить невозможное событие очень легко. Но «когда-нибудь» вовсе не означает «немедленно», и даже не в ближайшее время. Когда-нибудь — это когда угодно, однажды потом. А пока Стефан доволен своим жильем, и город им очень доволен, и старый дом, и земля, на которой он был построен, и незапертая калитка, ставшая вратами во времени, и кресло, где Стефан сидит вот уже двадцать минут, ожидая обетованного гостя. Но особо не беспокоится, знает, что гость придет. Да уже пришел, вдруг понимает Стефан, просто пока присутствует невыразимо, зато так ощутимо, что я чего доброго от счастья вот-вот зареву. — Я от счастья вот-вот зареву, — вслух говорит Стефан. — Сам понимаю. Зашибись, уникальное зрелище. Видео впору снимать и выкладывать на YouTube. Но если можно, ты все-таки проявись, пожалуйста. Хоть каким-нибудь образом. Лучше таким, чтобы было удобно пить это вино. По идее, должно быть хорошее. Я в винах совершенно не разбираюсь, но обычно выбираю самое лучшее, наугад. Такой уж у меня божий дар. Ответом ему становится смех. Сперва кажется, что смеется множество голосов, но потом веселый хор сливается в единственный голос, то ли низкий женский, то ли высокий мужской. Сквозь смех этот голос бормочет. Божий дар у него, понимаете? Божий дар! Стефан тоже смеется, не столько собственной шутки, сколько просто так, за компанию. Ну и отчасти от облегчения, что встреча с не пойми чем неведомым, заявившимся на его территорию, начинается так хорошо. «Ну, наливай тогда», — говорит женщина, сидящая в кресле напротив. «Посмотрим, что у тебя за вино». Смех умолк, и она появилась. «Хорошая, значит, гостья», — овеществленный смех. Даже, пожалуй, слишком хорошая. В ее присутствии у Стойкого и ко всему, по идее, привычного Стефана сейчас так сладко кружится голова, что он не может открыть бутылку, по крайней мере, не сразу. И не с первой попытки, а только с четвертой. Очень странное ощущение, словно вместо каждой руки у него морская волна. — А нельзя этот невыносимый кайф слегка прикрутить? — осведомляется Стефан, разливая розе по бокалам. «В мире духов такое нормально, но здесь-то человеческий мир». Женщина снова смеется. Она сидит совсем рядом, но он никак не может толком ее разглядеть. Только волосы, тускло-зеленые, как пережившая зиму трава, и кожа довольно темная, только с травянистым отливом, явно под каким-то нездешним солнцем, загорала она. «А больше ничего увидеть не удается» то ли гости такая зыбкая и мерцающая, то ли просто глаза слезятся от смеха, то ли это не слезы, а морская вода, потому что Стефан по-прежнему счастливая, легкая щепка, кружится и танцует в невидимых волнах, сам черт этой щепки не брат. «Прикручивать нечего», — наконец говорит зеленая женщина. «Я же не морок какой-то на тебя навела. Наоборот, лишила последних иллюзий на собственный счет». «Ты вот такой», — и ощущаешь течение жизни именно так. Это естественное для тебя состояние, а не какой-то специальный особенный кайф. Сама понимаешь, что в человеческом мире оно может создать определенные затруднения, особенно с непривычки. Но ничего не поделаешь, привыкай. «Я тебя знаю», — Стефан не спрашивает, а утверждает, — он наконец-то вспомнил, где и когда впервые вот так же почувствовал себя легкомысленной щепкой, пляшущей в неизъяснимых волнах, на великом пороге мира, условно говоря, высших духов. Дурацкое, конечно, определение для существ, чье дыхание движет вселенной. вынужденная дань беспомощности человеческого языка. Он был тогда совсем молодой неопытный, каких только ужасов не наслушался про этот великий порог, который, конечно, не потаённое место, куда можно пешком добраться, не дверь, не врата, а процесс, персональная трансформация, превращение во что-то иное, переход. Человеку с воображением о таком даже думать невыносимо, но Стефан тогда решил, чёрт с ними, пускай пугают, да пусть хоть живьём сожрут, если надо, всё равно хочу пробраться в их сияющий заоблачный рай. Однако вместо обещанных ужасов в момент перехода его охватило вот такое же сокрушительно острое счастье. Стефан хоть и был тогда молодым дураком, сразу понял, именно так и надо. Это и есть настоящий я. Знаешь, — соглашаются гости, — но вряд ли все-таки лично меня. Строго говоря, я же просто уместная в сложившихся обстоятельствах персонификация Небольшой части той силы, которая обнажает суть всего, что окажется в зоне ее внимания, в непосредственной близости к ней. Потому ты сейчас и кайфуешь, что твоя настоящая суть обнажилась. Кем бы ты ни родился, что бы сам о себе не думал, а по сути ты наш. Самое смешное в твоей истории, что ты был уверен, будто ловко прикинулся духом. Всех перехитрил. Такой молодец. А на самом деле, если ты тогда кого-то и обвел вокруг пальца, то только себя самого. Не будь ты одним из нас, ты бы просто в силу своей природы мимо последнего стража порога и не прошел. Ишедель. наконец вспоминает Стефан, — на самом деле он не то чтобы забывал, но когда ты человек в человеческом мире, пусть даже в сильном, умелом шаманском теле, воспоминания о мирах высших духов окутывает своего рода туман, скрывающий несовместимые с текущим существованием подробности и детали. «Ишедель», — повторяет он, — «последний страж порога, так тебя называли». «Ну ничего себе, кто к нам в гости пришел?» «Рада, что ты вспомнил именно это имя. Одно из самых добрых моих имен. Но я не пришла к вам в гости. Это вы сами пришли на порог. А где порог, там и я. Это вполне неизбежно. На той порог, чтобы там рассеивались иллюзии и обнажалась суть». Попробовав вино, Ишедель одобрительно добавляет действительно неплохое, а мне нелегко угодить. Я, конечно, просто скромная персонификация небольшой части силы, не имеющей ни малейшего отношения к вдумчивой дегустации вин. Но где не проявлюсь, почему-то сразу оказывается, что в местных винах я разбираюсь. Такой у меня, как ты выражаешься, божий дар. И снова смеется. Стефан тоже, хотя ему уже не особо весело. Он постепенно начинает кое-что понимать. «На порог, говоришь, пришли?» — повторяет Стефан. «Даже не буду спрашивать, что тут нынче у нас за порог. Сам примерно догадываюсь. Чуть ее не пропьешь. Но кто именно мы? Весь мир или только наш город?» «Сложно сказать», — безмятежно улыбается гостья. «Если думать об этом человеческой головой, которая явно создана не для дум, а только чтобы в нее пить вино, то вообще никто никуда не пришел. Сам вокруг посмотри». Здешние люди остались такими, какими всегда и были. Разве что меньше дерутся, но не потому, что научились быть добрее друг к другу. Всего лишь стали боязливей и слабей. Какой им порог? Зачем переход? Куда? Это нелепо. Нелепо, соглашается Стефан. Но ты почему-то здесь. Потому что подобные вещи не человеческими головами обдумываются, а просто происходят, и все. «Ты же тут устроил какой-то, прости господи, филиал веселого хаоса в отдельно взятом человеческом городе, построенном на земле. То, что у вас тут творится, возможно только на иных уровнях бытия. Ну, значит, добро пожаловать, если сможете. Вот такой у вас нынче порог». «За филиал веселого хаоса спасибо», — почти невольно улыбается Стефан. «Всякий художник втайне мечтает о критике, который переоценил бы его мастерство». «Да ладно тебе, я не критик, и переоценить ничего не способна. Равно как и недооценить. У меня ясный взгляд, что есть, то и вижу. Филиал веселого хаоса — не комплимент, а попытка максимально точно описать ситуацию на понятном тебе языке. Один только чокнутый всемогущий в роли городского духохранителя — уже отлично. а его напарники даже не говорю». Такое чудо впору у вас похитить и передать в музей. А у вас тут еще взбесившееся пространство перебрасывает прохожих туда-сюда, как само пожелает. Да и с временем не то, чтобы все в полном порядке. Сколько лет назад мы с тобой сейчас тут сидим?» И Шедель смеется и продолжает, не дожидаясь ответа. Что открытых проходов здесь, на крошечной территории больше, чем на всей остальной планете, жители разных сторон реальности ежедневно бегают друг к другу в гости, живые люди наяву пируют в наваждении высочайшего уровня блаженной достоверности, которая вам пока по уму даже в сновидениях созерцать не положено. Это на фоне всего остального такие мелочи, что можно было не поминать. А что в этом наваждении почти полгода старшая бездна картошку чистила исключительно ради собственного ликования? За это тебе, конечно, отдельное спасибо. Главная новость многих тысячелетий. Все, как ты сам в таких случаях выражаешься, стоят на ушах. Справедливости ради ну я сюда все-таки не заманивал. Она сама. Естественно, ты ее не заманивал. Старшую бездну нельзя заманить. Зато соблазнить ее можно. «Этот город — то, во что он, по твоей милости, превратился. Теперь для многих великий соблазн». «Что, перегнули мы палку?» — прямо спрашивает Стефан. «Он по-прежнему счастливая щепка в волнах Вечного моря, но на пророчество про вычитание сейчас набатом звучит у этой щепки в ушах». «Естественно, перегнули. И правильно сделали. Затем мы и есть, чтобы совершать то, что считается невозможным». «Невозможное — воздух Вселенной. Если никто не будет совершать свое персональное невозможное, ей станет нечем дышать. Все, что здесь в этом городе было и будет, сделано — бесценный дар. Но благодарность Вселенной, сам знаешь, не всегда бывает легко принять». И сейчас благодарность Вселенной выглядит как возможность перехода на новый уровень бытия, порог, который мы, конечно же, не пройдем потому что чудеса чудесами, невозможное невозможным, а у нас тут пока вполне обычный человеческий мир, с некоторыми, я бы сказал, нюансами, не существующими для большинства его населения, подавляющего большинства». «Совершенно с тобой согласна», — безмятежно улыбается гостья. «Но порог, вот он, здесь, и теперь все будет, как будет, вернее, как уже есть». — И на этом пороге каждый получит то, чего заслужил? — спрашивает Стефан, одновременно невольно прикидывая. — Интересно, хоть кому-то, кроме меня самого, в ближайшее время будет здесь хорошо? — Это крайне неудачная формулировка. Нет такой опции — заслужить. На пороге никаких заслуг не бывает, только полная ясность. Все и все как есть, без иллюзий. Я не наказываю и не награждаю. Я обнажаю суть. «В подавляющем большинстве случаев это и есть наказание», — думает Стефан. «Не зря меня когда-то порогом пугали. То есть лично меня, как выяснилось, зря, но когда поживешь в человеческом мире подольше, начинаешь понимать, почему для многих страшнее порога ничего в мире нет». Но вслух он не спорит, только говорит. «Ну, трындец». «Да», — легко соглашается с ним воплощенный трындец по имени Ишидель но с некоторыми нюансами, как все здесь у вас. Всегда и везде находятся те, для кого порог — величайшее благо, но не все могут сами к нему прийти. Здесь, ты знаешь, этому просто не учат. Тебе в свое время повезло узнать хотя бы азы той примитивной науки, которая среди твоих соплеменников считалась магией. примитивная это она примитивная, но не уверена, что ты бы справился со своей человеческой участью без этих азов. Даже ты! А нынешним просто не с начинать. И тут вдруг такая удача. Порог пришел к ним сам. Невероятный, немыслимый, фантастический шанс. «Это правда», — оживляется Стефан. «И в корне меняет дело. Ради одного этого имело смысл дуру весь мир на порог привести. Спасибо, что подсказала. Но вообще-то сам сразу должен был бы сообразить». «То-то и оно», — Улыбается гостья. — Говорю же, человеческая голова годится только на то, чтобы в неё пить вино. И есть печенье. — Кстати, за печенье спасибо, отличное. Ты же небось, наугад выбирал. — Я за город очень боюсь, — признаётся ей Стефан. — Всё остальное, чёрт с ним. Пусть будет, как будет. В конце концов, я люблю экстремальные развлечения. Именно ради них всё когда-то и затевал. Но мой город, бедное моё сердце... Я бы лучше сам на тысячи самых страшных чужих, чьих угодно порогов, за него постоял». «Ты в нем не уверен?» «По-моему, зря». «Не знаю», — говорит Стефан. «Я просто не знаю». Испохватившись, что город его окружает сейчас и всегда, а значит, все слышит, поспешно добавляет. «Прости меня, дорогой, ты лучше всех в мире, но суть у тебя, скажем так, непростая. Ты город сон, мечта». «Мастер иллюзий, фокусник каких поискать. Я только поэтому не уверен, что ты устоишь на пороге. Просто не знаю, что без иллюзий останется от тебя». «Скоро узнаешь, что от него осталось», — безмятежно отвечает ему Ишедель. «Скоро?» «Ну да. пьешь вино и пойдешь, поглядишь, как он справился. Ты, конечно, бойся, ни в чем себе не отказывай, когда еще выпадет такой шанс. Но если бы мы пари заключали, я бы, пожалуй, поставила на него». — Да пью вино и пойду поглядеть, — переспрашивает Стефан. — Хочешь сказать, все решится так быстро, за полчаса, мне казалось... — Что тебе казалось, совершенно неважно, — перебивает его Ишидель. — Все равно в таких делах можно только гадать, никогда заранее неизвестно, как долго придется стоять на пороге. Кому-то и секунды достаточно. Но мне встречались и отдельные существа, и целые реальности, которые натурально столетиями на своих порогах стоят. Однако, сколько бы времени это ни заняло, ты выйдешь отсюда только в тот день, когда процесс завершится. Даже если прямо сейчас, сбросив бокал, побежишь. — Вот оно как, — откликается Стефан. — Ловко придумано. В прошедшем дне меня запереть. — Это не мои злые козни, — улыбается Ишидель, — «Так получилось. Само, естественным образом. И легко понять, почему. Ты — иллюзия, миф, наваждение. Какого именно класса потом придумаешь сам? Не часть этого мира, а внешняя сила, как любой из высших духов, приходивших сюда. Ты наш, по сути, как я уже говорила. Твой личный порог давно уже пройден, поэтому ты не в игре. Стефан — больше не счастливая щепка, скорее счастливая льдинка» так похолодело внутри, но неизъяснимое море, в волнах которого он танцует, осталось на месте, никуда от него не ушло. «Ну, трындец», — думает Стефан. «Без меня все точно развалится, не перейдет порог. Без меня невозможное невозможно. Я хозяин этого города, его сердце и сила, щит и опорный столб». Одновременно он думает, «Глупости, ничего без меня не рухнет, не надо делать из мухи слона». Я сейчас похож на свихнувшегося строителя, который боится, что стоит ему уехать из города, в тот же миг развалятся все построенные им дома». Одновременно он думает, «Интересно, как наши без меня будут выкручиваться? Я бы это кино посмотрел. Они, конечно, потом все расскажут, но я свои кадры знаю. Половину фактов нечаянно перепутают, а другую нарочно из любви к искусству наврут». Одновременно он думает, «Ладно, черт с ними, пусть сочиняют, что захотят». «Правду мне деревья расскажут, и реки, и травы, мои фонари, тротуары, стены домов и земля». Одновременно он думает, а все-таки свинство собачье, что нельзя позвонить из сентября 06 в нормальный человеческий сегодняшний день, сказать Карри, чтобы Ханна Лора временно выделила бюджет на зарплаты моим сотрудникам, Альгирдусу, что он с отпуском пока пролетает, потому что остается за старшего. Ох, да много чего надо им всем сказать». Одновременно он думает, на самом деле я же могу сбежать. Очень легко отменить этот давний сентябрьский день и все, что сегодня, тогда, здесь случилось, потому что он изначально сам по себе невозможен. Достаточно просто перестать помогать ему быть. И шедель мне мешать вряд ли станет. Высшие духи никогда не мешают проявлению воли. Можешь, значит, имеешь право. Делай и весь разговор одновременно он думает и шедель то ли нарочно не договаривает то ли это ее воплощение по каким то причинам само не ведает что творит дело же вовсе не в том что я якобы весь такой себя невшибенный и по воле самой вселенной выведен из игры а в том что это и есть моя партия мое испытание на пороге отойти в сторону и проверить, устоит ли без меня моими руками и волей, созданные на границе обыденного и невозможного, хрупкий, прекрасный, лишь отчасти сбывшийся мир. Одновременно он думает, «Столько раз уже рушилось все, что я здесь построил, и ничего, заново начинал». «Ужас, но не ужас-ужас, как в том анекдоте, но если мне, наконец, удалось построить мир, который без меня устоит на пороге, или хотя бы рухнет не сразу, я хочу об этом узнать». Одновременно он думает, «Жаль, конечно, что нельзя сразу сбежать и остаться, всех спасти и оставить справляться самих без меня». Одновременно он думает, «Странно все-таки, что я добровольно выбираю остаться и сидеть сложа руки, хотя мог бы повернуть все по-своему. До сих пор никогда так не делал. Это какая-то новая правда про меня». А вслух говорит «Только теперь осознал, какой я на самом деле смешной. Вроде такой момент драматический». Человеческий мир внезапно пришел на порог, переступить который ему ни при каких раскладах не светит. Я сижу в заперти почти четырнадцать лет назад, пью вино с воплощенным последним стражем, вовсю наслаждаясь своей сияющей сутью, и как ты думаешь, что при этом у меня в голове? Что купил, как дурак, только одну бутылку? Надо было хотя бы две.